Глава 20. Пророк Иосиф проверяет ритм, отстукивая ногтем по обложке. Душа пуста, но в ней скребутся кошки. А если кошкам есть, чего скрести? Господь, прости. Я, Нонна, Баширов и даже Петров на полу невольно обернулись. Рядом с барной стойкой в дверном проеме с надписью «Служебный вход» стоял белый ангел. Тот самый. Впечатляющие крылья, чистые ризы, золотистое сияние вокруг головы. Идеальные черты лица, словно с картин художников эпохи Возрождения, или, скорее даже, прерафаэлитов. Он был классически прекрасен. Тем не менее, дружного вздоха умиления не прозвучало. Даже обычно доверчивая правнучку архангела сдвинула бровки. «Сядьте, разговор не закончен». «Яжмак и его девушка не могут быть задержаны», — тихо напомнил вампир. «Не забывайтесь. Мы знаем свое место, посланник». Майор Петров, поднявшись, встал плечом к плечу рядом с Башировым. «Правила отверженных едины для всех. Он вне закона, а значит, не подлежит принуждению». В безмятежно-голубых глазах ангела промелькнуло слабое удивление. Как если бы половая тряпка посмела возмутиться тем, что об нее вытирают ноги. «Господа, господа!» Я примиряющий поднял руки вверх. «Не стоит из-за нас ссориться. Этому миру всегда не хватает добра. А в такой хороший день стоит ли повышать градус неконтролируемой агрессии? Давайте успокоимся. Дадим будущему шанс и останемся на связи». Нонна Бернер лучезарно всем улыбнулась, помахала ладошкой и первая начала подталкивать меня к выходу. Белый ангел не повел и бровью, Двое лучших агентов российских спецслужб молчали, сжав кулаки. Но молоденький официант, встретивший со мной взглядом одними губами, беззвучно прошептал «Валите отсюда!». Мы, не сговариваясь, бросились к выходу. Потом по ступенькам наверх, направо по коридору, опять наверх, а там по кругу нескончаемым коридором, пробиваясь в толпе местных и гостей города – праздных гуляк и желающих культурно выпить, детишек с мамами и папами, интеллигентных бабулек, а на самой финишной прямой из бутылки даже застряв в экскурсионной группе туристов. Ненадолго, но, как оказалось, и этого было достаточно. Белый ангел спокойно ждал нас на выходе у того самого кафе, где все и началось. Я уже было начал прикидывать, чем бы его огреть по башке, как Нонна опередила меня, возмущенно топнув ножкой. «Я же сказала вам, что остаюсь с Ярославом. Зачем вы нас преследуете?» «У каждого из нас своя судьба и предназначение», — снисходительно ответил он. «Не стоит противиться, дитя. Это не твой мир, и не ты за него ответственна». «Пропустите нас. Я дедушке пожалуюсь». «Тебе никто не угрожает. Да кто бы только посмел». Но этот человек тоже должен послужить высокой цели, как и все на этой земле. Не мешай ему пройти свой путь. Он хороший. Значит, с радостью ответит за свои поступки. Вообще-то, можно было бы и меня спросить. Попробовал хоть как-то вклиниться я. Не люблю, когда обо мне говорят в третьем лице, причем в моем же присутствии. Оно почему-то дико раздражает. Даже в чем-то бесит, наверное. Это лишнее. Отмахнулся белый ангел. И в руках его появилось нечто вроде короткого огненного меча. Но между тем вокруг ходили люди, которые даже останавливались, видимо, сочтя происходящее на их глазах, уличным спектаклем или флешмобом. Но вот, к примеру, вы лично, встретив в парке красавчика в белоснежных ризах, с ангельскими крыльями за спиной, упали бы на колени в молитвенном экстазе или такие попробовали запустить это дело в социальных сетях. Так вот, представьте себе... Никто даже не удивился, чего уж там. «Четкий сотона. Да кто он такой и что себе позволяет?» Я тоже начал засучивать рукава. Нонна храбро заслонила меня спиной, всем видом показывая, что так же не сдастся без боя. Но в ту же минуту кто-то громко крикнул. «Смотрите, смотрите, фламинго!» И действительно, с квадратного водоема в центре Новой Голландии вдруг одновременно взлетели в воздух десять, или больше фиолетово-розовых птиц. Они поднялись над нами, вытянули пластмассовые шеи и в едином порыве всей стаи обрушились на обалдевшего ангела. О, это было то еще восхитительное зрелище. Он словил по полной. Клювами, крыльями, гузками, шеями, лапами, хвостами и всем, чем можно, пока хоть как-то сообразил забиться под стол и уже оттуда вслепую отмахиваться мечом. Но получалось не очень. Потому что он один, а розовые фламинго действовали слаженно, словно по команде, поддерживая друг друга в едином боевом порыве. Праздные Гуляки снимали все на видео. Туристы аплодировали, начинающие блогеры и тиктокеры в миг стали популярны как никто. Театральная битва мужика с крыльями и здоровенных пластиковых фламинго в тот день буквально заполонила весь интернет. Меж тем, мы под шумок быстренько покинули такой красивый, но как оказалось,. очень непростой для прогулок остров. Я же для себя отметил один весьма странный момент. С прекрасного ангела, словно звездная пыль, слетала белая краска. И это не внушало оптимизма, то есть ни капельки. «Фима, с меня причитается!» Слух напомнил я сам себе, когда мы садились в ожидающую нас Шкоду. Водила-оборотень вытаращился на нас, явно не ожидая вообще увидеть живыми. «И не говори!» «Как я тебя понимаю, дружище? Мы сами в ахрене!» «Четкий Сотона!» Перекрестившись, поддержала меня правнучка Архангела. Блендер даже не стал задавать вопросы. Он тупо завел такси, ввозя нас с закоулками и перекрестками в сторону Невского. Погони не видно, хотя в желающих за нами погоняться обычно недостатка не было. Но не в этот раз. Уф. Но она недовольно ныла, что ей так и не удалось нормально съесть десерт, потому что мороженое пришлось пожертвовать майору в скатерти. А потом приперся этот мажор в перьях, так что и половину чизкейка пришлось оставить на тарелке. Разумеется, я пообещал, что мы остановимся у какой-нибудь кондитерской, и она наберет себе все, что душе угодно. Потому что если женщина чего-то хочет, то всегда лучше ей дать. Нервы дороже. Тем более... что мне надо было подумать в тишине. А тишина в нашем случае зависела от проголодавшейся блондинки. Пока она строила себе гастрономические фантазии, в моей голове аккуратными рядами выстраивались мысли. Разные, очень разные. Понимаете, всю жизнь я мирно дрейфовал в двухполярном мире. У нас, яжмагов, так принято. Как правило, нашу братью автоматически причисляют к условно темной стороне. но никому при этом не возбраняется оставаться приличным человеком. Если ты темный, то еще не обязательно быть злодеем, маньяком, извращенцем и вообще асоциальным типом. Меня вполне устраивало это камерное равновесие между хранителями и книжной лавкой писателей. Но с приходом в мой дом скромной блондинки с брошюрками свидетелей иеговы все вдруг резко изменилось. Появился третий полюс силы, демон Саабнак, которого мне удалось изгнать, но гармония... все равно рассыпалось. Мир перевернулся, открылся заново и заиграл другими непривычными гранями. И пусть не все они мне нравились, но так ведь и моего мнения никто особо не спрашивал. Отверженные маги, вампиры, оборотни и прочие, не всегда приятные личности с клеймом вне закона, как оказалось, вполне способны соорганизоваться, договориться и восстать для сопротивления кому угодно. У них это достаточно успешно получается. а это уже четвертый полюс что же еще белый ангел который не так уж бел в своей душе если задуматься каким то образом он влияет на сообщество прячущееся в подземных казематах новой голландии раз уж они не наехали на него а лишь неуверенно пытались объясниться то есть с одной стороны эти ребята самостоятельные а с другой опять таки пятый и самый непонятный мне полюс силы это миф о таинственной госпоже Тот же Фима Синий говорил, что голые негры с крыльями появлялись второй раз, с чего бы? В яжмажестве не принято наносить несколько визитов устрашения. Не получилось запугать с первого раза, значит, во второй уже сразу дают по башке. Не доходит через уши до сердца, пройдет сквозь череп прямо в мозг. Это элементарная практика девяностых. Однако с моим другом ничего не произошло. Быть может, госпожа не так уж страшна, как пытается казаться? Да запросто. Проблема лишь в том, что у меня и близко не было понятия, кто она, что она, откуда она и зачем. Ряд имен, возможные предположения, ну и еще странная политика красавицы гориллы, так и не рискнувшей открыть мне хотя бы половину правды. Пойдет. Вдруг толкнул меня в плечо бесцеремонный блендер. Тут есть стоянка. Да, разумеется, спасибо. Мгновенно сориентировался я. Кондитерская Север. одна из самых, если не самая известная сеть поставщиков всяческих сладостей на весь Санкт-Петербург, как помнится еще с дореволюционных времен. И отметьте, по сей день без потери качества продукции. Любая солидная туристическая компания всегда приводит сюда своих экскурсантов хотя бы полюбоваться рядами здешних пирожных и тортов на любой кошелек и вкус. Так что быть в нашем городе и не зайти в север практически неприлично. Это уже почти граничит с неуважением. Вы можете пройти мимо Эрмитажа. Там дикая очередь. Игнорировать русский музей. Очереди нет, но ходить по всему зданию так утомительно. Планировать мимо Спаса на Крови. Уникального храма, сравнимого разве что с собором Василия Блаженного в Москве. И то не факт. Забыть, где находится летний сад. Не покормить голубей в скверике Екатерины Великой. И вас простят. Мы, питерцы, народ толерантный. Но не съесть северное пирожное, это, господа хорошие, должно приравниваться как минимум к правонарушению и караться солидным штрафом. А я, согласитесь, никак не мог позволить Нонни Бернер совершить такое преступление. Бровастый водила Блендер вновь отказался с нами идти, и мы направились в знаменитую кондитерскую вдвоем. Восторженный визг правнучки Архангела надо было слышать. Я? Я? Мне? Вот это? И? «Это и... я хочу все!» Не пугайтесь, когда девушка не напугана. Уж простите за повторение, то ее виск слегка оглушает, но никак не калечит. Интересно, те тупоголовые казаки, которых она закинула на крышу, уже пришли в себя и переквалифицировались в управдомы? Лучше бы да. Второй раз встречаться на узких улочках с той же мстительной Нонной я не пожелал бы никому. Себе, кстати, в первую очередь. Пока моя подруга набирала полный поднос пирожных, держа мою банковскую карту в зубах, мне была предоставлена возможность быстренько посмотреть электронную почту. Козлиная морда с пентаграммы за смартфон не отвечала. Это, кстати, моя недоработка. Поэтому проверять все письма, вычленяя важные и платежеспособные, приходилось в ручном режиме. «Яжмак Ярослав Мценский? Типа вот вы и есть реальный питерский яжмак?» «Да нет, возможно, не уверены, предполагаете. А что тогда должен думать я? Какие у вас гарантии, что вы – это вы, и вы имеете право предоставления магических услуг?» Я читал список отзывов и рекомендаций на вашу работу, но в мире современных информационных технологий кто способен подтвердить, что ваш рейтинг не накручен? Вдруг вы – это вообще не вы, а, допустим, старая бабенка, которая только-только освоила интернет, но уже пытается выкачивать из меня деньги. Короче, прежде чем я изложу суть своей проблемы и переведу вам хоть рубль, а это уже деньги, мне нужно получить ваше фото с развернутым паспортом крупным планом. Все ваши данные, включая банковский счет на сегодняшний день, ваше видео, где нотариус и прокурор в присутствии шести независимых свидетелей документально подтверждают, что вы – это вы. Желательно, чтобы видео снималось на три разные камеры с трех точек представителями зарубежных СМИ. Если я вам плачу, то мне нужны гарантии. Признаете? Это в ваших же интересах. Нет, я даже не стал читать дальше. О каких интересах речь? Не о моих уж точно. Подобные душные клиенты периодически попадаются всем. Но иметь с ними дело себе дороже, а идти у них на поводу чревато серьезными неприятностями. Мы уже даже не будем обсуждать, как легко с видео и паспортом навесить выплату кредитов на ни в чем не повинного человека. Так что письмо сразу в топку, а авторов в бан. Что у нас там следующее? Здравствуйте, дорогой Ярослав. Подруга дала мне ваши контакты и... Я не знаю, что говорить. У меня все хорошо. Я работаю, правда, удаленно. Мне нужен ваш совет. как зачать мальчика дело в том что у меня уже девять дочерей но я хочу сына первый муж ушел на четвертой доченьке второй заделал мне еще двоих но так и не женился третьего и четвертого я уже привязывала сбежали оба сейчас новая беременность на последнем месяце врачи говорят будет девочка но я то хочу мальчика я не остановлюсь и буду рожать до тех пор пока не получу своего малыша так вот Может быть, есть какое-нибудь заклинание, обряд какой-нибудь чародейский, чтоб плод внутри меня поменял пол. А то мне рожать уже не сегодня-завтра, лежу на сохранении. Врачи-то опять девочку из меня вынут. Им без разницы. Все народные средства я уже перепробовала. Молодому месяцу грудь показывала. На капустных листьях спала. Муравьёв с палочки ела. мумию под трусы мазала. Бобриной струей пользуюсь. Серебряный рубль под левой пяткой в туфли ношу. Пепел от петушиных перьев из хвоста в чай добавляю. Что же еще? А! Помогите! Не сдержался я. Кажется, слишком громко, потому что люди стали оборачиваться. Мне пришлось встать, извиниться и быстро набрать короткий ответ. Добрый день. Да, подобное заклинание есть, но оно специфическое. Во-первых, вам предстоит полностью отказаться от народных средств, ориентируясь только на требования наблюдающего вас врача. Во-вторых, деньги сразу перечислять не надо. Это может поколебать гармонию вселенских весов. Заплатите, когда увидите своего малыша. В-третьих, любое заклинание диктуется каждому человеку индивидуально. Так и то, что я напишу, поможет лишь вам, но не сработает на других. Поверьте, передавать его подругам бессмысленно. Запоминайте. Как в ограде Питере есть гранитный столб, так и у моего плода был бы. «Как в ограде Питере есть, так и у плода моего будет. Как в ограде Питере молитва моя прозвучала, так и сына я Петром на реку. Слово мое верное. Аминь. Аминь. Аминь». Как-то вот так. Ненавижу заниматься благотворительностью, но если я этой дуре не отвечу, она угробит себя народными методами, а девять девочек останутся сиротами. Разумеется, никакое это не заклинание». Ни на что не действует и никакой силы не имеет, поэтому денег я не взял. Родит это крольчиха очередную девочку, да и пусть, но четкий сотона, не будем отмахиваться от теории божественного дурачества. Давайте позволим людям верить в чудо. А вдруг, мы не уйдем отсюда, пока я все это не съем. Правнучка Архангела с трудом поставила на стол большой поднос. помаковку, угруженный всяческими вариациями кремовых имбирных бисквитных шоколадных пряничных мармеладных цукатных и прочих вкусностей в сахарной пудре ну если девушка на таком подъеме энтузиазма то лучше ей под руку с ограничениями не лезть в конце концов когда она лопнет я услышу приятного аппетита вас не обидит если я еще немножко посижу в телефоне но не ответила она была слишком занята буквально по уши. «Я же Мак Мценский. Вы завтра же, в 15.00, обязаны быть на приеме мэра шахтерского поселка Торфяниково-Синеочинского округа Костромской области. Это не просьба, это приказ. В нашем округе назревают непонятные волнения с намеком на порушение скрепности, явно вызванные проявлениями чужеродной силы». Несознательные граждане вдруг начали требовать выплат заработной платы за полтора года, открытия больниц и детских садов, вместо того, чтобы всем миром достроить новый храм всех религий и вер, средства на которые администрация осваивает уже третий срок. Уверены, что вся проблема в массовом оболванивании нашего народа через интернет и социальные сети врагами всего прогрессивного человечества из-за рубежа. Мы надеемся на вашу сознательность, гражданскую позицию и здоровый патриотизм. Нам нужно одно мощное заклинание, ретранслируемое посредством радиоточек, установленных на тракторах. Мы понимаем, что живем в условиях рыночной экономики, поэтому готовы перевести вам гонорар в 500 рублей, а также отправить почтой почетную грамоту за личной подписью главы города, князя-товарища-господина у нас так принято, заслуженного тренера, просвещенного учителя, ветерана четырех религиозных войн и ПУО Задригайла. Никому не показывайте это письмо, помните? У нас длинные руки. На секунду я задумался. Не то чтобы испугался. В конце концов, регулярные угрозы жизни — это постоянный знаменатель в работе любого яжмага. Нет, проблема не в том, чтобы ткнуть высокопоставленных идиотов мордой в сугроб, а под ним пень. Просто они уже перевели мне эти несчастные 500 рублей, а значит, уже находятся в статусе клиента. Придется соображать, как выкручиваться, чтобы и не обманывать простых честных работяг, доведенных до отчаяния взорвавшимися властями, но и вместе с тем дать людям то, за что мне заплатили. А чего особенно париться? Метод «стар как мир»? Придуман до меня и отлично обыгран в ряде произведений Ганса Христиана Андерсена, пробормотал я себе под нос, ободряюще подмигнул счастливой нонни, упарывающей четвертое, пятое или, может быть, даже шестое пирожное, после чего быстро набрал несколько предложений. Уважаемый князь, товарищ господин, задригайла И. П. У о, чтобы это не значило, раз у вас так принято. Как истинный патриот отправляю вам требуемый вами текст заклинания. Запустите его через громкоговорители, достаточно одного прослушивания, чтобы к наведению порядка подключились все силы вселенной. Задригайла, молодец, Задрегайло, наш герой. Все, кто против, тем кобздец. Задригайла, мы с тобой. Гарантия включена в стоимость. Ответ пришел почти мгновенно. Вы что, за дураков нас держите? «А что вы хотели за 500 рублей?» Философски улыбнулся я, отправляя бывшего клиента в бан. «Оплата получена, заклятие вручено. Все честно. Найти они меня, разумеется, не найдут. Даже пытаться не будут. Копию письма можно на всякий случай отправить в прокуратуру. Они любят читать такие вещи, а иногда даже успешно принимают их в разработку». «Если кто забыл, То датский сказочник считался одним из самых таинственных чародеев и мистиков своего времени. Мало кому удавалось так легко и поэтично облекать в доступную для обывателя форму колдовские тексты, кабалу, египетские формулы и старые добрые языческие песнопения древних европейских жрецов. Изучению именно этой части наследия Ганса-христиана можно было бы посвятить отдельные тома. Но сейчас нам вряд ли стоит на него отвлекаться. Ярослав, «А можно я еще вон ту трубочку с кремом куплю?» «Только купите?» «Глупый вопрос». Хищно улыбнулась Нонна. «Я ее сразу же съем». «Две». В общем и целом мы сидели в севере, наверное, еще с полчаса. Мне наконец-то удалось не спеша выпить большую чашку капучино, а моя спутница отвела душу в беспринципном чревоугодии. Полагаю, что тот же Блендер уже не один раз успел связаться со своим нанимателем. Если кто до сих пор не понял, так речь о том самом белом ангеле, который на самом-то деле черный. Значит, все, кому оно надо, отлично знают, где мы и чем на данный момент занимаемся. Признаться, мне бы хотелось заниматься совсем другим. То есть, скорее сжигать калории, чем набирать их. Но у правнучки архангела, как бы она уже не была раскована, все-таки еще оставались в голове какие-то нерушимые критерии, приличий и традиций. Второй раз она ко мне ночью точно не придет, тут и ежу понятно. Сам виноват, как выразился один мой знакомый вампир. «А нахрен столько пить, скотина?» Но если задуматься, то дела наши были не так уж плохи. Во-первых, я получил официальное приглашение в клуб отверженных магов, кажется, так называл его подполковник Баширов. И оказывается, организация эта вполне себе конкурентно по отношению к силам света и тьмы, также в условном обозначении. Когда и те, и другие знают о них почти все, но делают вид, что не в курсе, это как бы о многом говорит. Мы примем их правила игры. Во-вторых, мне тоже пришлось походить в статусе яжмак вне закона» уже несколько дней, но тем не менее я до сих пор живой. И это немаловажно, уж для меня так точно. Ибо оно говорит о том, что как бы ни ерились оба полюса, Ни те, ни другие особенно не спешат уничтожать профессионалов. А любой здравый человек, окончивший шестилетние курсы яжмажества, это вам не фунт кокаину в одну ноздрю занюхать. Это ого-го. Нас куда выгоднее склонить на свою сторону, чем просто утилизировать. Не говоря уж о том, что просто, это именно в кавычках. Еще никому не удавалось загасить санкт-петербургского яжмага просто так. На раз, два, три в ритме вальса и переходим к следующему. Как правило, сопутствующие потери достаточно велики, чтобы напрочь отбить у нападающих само желание таким вот образом повышать собственный статус. Ну и в-третьих, моя команда-банда-сообщество Шайка-Лейка, как ни назови, вновь вернулась в прежнее состояние. Белая невесточка с нами. Да, ее колбасило и плющила во всех направлениях, но тем не менее она в теме. Фима Синий, хоть и не проявился ни разу, но и не подвел же аналогичное количество раз. Да и вы сами в этом постоянно убеждаетесь. А уж про старого, толкинутого призрака Геннадия Сергеевича Казарезова тем более речи нет. Гендальф стал белым. Он обрел новые силы и сохранил старые привычки. То есть, хоть мои запасы хорошего виски в опасности, зато дружба крепка, как градус той же королевы высокогорья. И можете считать, что я продался за рекламу, мне пофиг. Этот виски того стоит. Когда мы вышли из кафе, прикупив коробку пирожных с собой на после ужина, на улице нас ожидало еще одно испытание. Это страшное, жуткое, бескомпромиссное и безжалостное приставание санкт-петербургских аниматоров. Я говорю о тех крутых парнях, что весь день ходят по центру города в костюмах жирафов, зебр и жутких типа коней, бесчеловечно приставая к прохожим с требованиями сфотографироваться. Так вот, на выходе... Мы конкретно нарвались на такого идиота. «А, красатка! Обними лошадку! Шеф, не ревной!» И в гнедом костюме начал хватать Нонну за талию. Всем, кто хотя бы пять минут знает эту трогательную блондинку, сразу ясно, что трогать ее, простите за тавтологию, за определенные места совершенно не рекомендуется, потому что результат прогнозируем и предсказуем. Таким образом... Короче, она завизжала. «Гнедово коня Юлия унесло аж до Александра Невской лавры. По пути он, как я полагаю, сбил еще с десяток таких же навязчивых аниматоров. Я не противился и не пытался ее образумить или успокоить. Быть может, правнучка Архангела и есть то единственное оружие, что способно хоть как-то остановить всю эту жуткую группировку, крутящую фальшивыми задницами». Домой мы возвращались на белой шкоде. Оборотень за рулем был сосредоточен и молчалив. Зато наша милая Нонна трещала всю дорогу, не выпуская коробку из рук и обсуждая сама с собой вкусовые качества и достоинства того или иного пирожного. Я успешно отделывался односложными восклицаниями, типа «да», «нет», «ага», «точно», «само собой», «еще бы». Ума не приложу почему. Все равно нашей блондинке было важнее выговориться. Монолог положил диалог на обе лопатки. А умению слушать также учат в школе яжмагов. Это фактор безопасности, ибо если девушка не выговорится, то взорвется. «Оно нам надо?»